Ол твердо подумал: ей нельзя возвращаться. Надо сделать всё, чтобы её спасти. Никакая клятва не может помешать ему спасти Марьяму от страшного наказания и той ужасной жизни, которая ей придётся вести после возвращения. Ему вспомнилось своё несчастливое детство после того, как дед поспешил дать нелепую клятву. Наверно, тут что-то не так, если вечная клятва несколько произнесённых в гневе, необдуманных слов приносит людям печаль и несчастье. «Я виноват в смерти моего друга», — сказал Уолтер, «и не могу совершить еще один неправильный поступок. Точно ли мое намерение жениться на девушке поможет судьям забрать ее из рук Сунь-Юнга?» Чанг-Ву заколебался. «Кто может сказать заранее? Возможно, Сунь-Юнг даст им огромную взятку. Мы можем быть уверены в успехе, только если будет полностью совершен обряд бракосочетания». Ни один судья не имеет права разлучить мужа и жену. Он помолчал, а потом добавил. «Нам не следует прибегать к силе. Сунь-Юнг обладает огромным влиянием в городе». «Когда необходимо совершить обряд бракосочетания?» Уолтер обратился к отцу Теодору. «У меня есть план, и согласно этому плану у нас будет всего несколько минут, чтобы совершить обряд бракосочетания. Вы нам поможете?» «Это будет сложно» и вероятно вам тоже будет грозить опасность. Я в этой стране с миссией, которая не является безопасной, гордо заявил священник. Вы что считаете, что я побоюсь? Нет, нет, вы слишком дурно обо мне думаете. Но я предвижу трудности в совершении самого обряда. Всего несколько минут, молодой человек, служба несториан прекрасная священная церемония, которая продолжается целый час. Нужно прочитать много молитв. Ещё требуется кольцо, чаша вина и хнана, чтобы посыпать ею вино. У меня есть кольцо, и мне приятно добавить, что у меня с собой довольно хнана. Это пыль, собранная в гробнице святого мученика, но всё упирается в недостаток преем. Дорогой отец Феадор, серьёзно сказал олтар. Сейчас речь идёт о жизни и смерти. Я уверен, что будет достаточно произнести главные слова службы. Нам хватит того, что вы соедините нас от имени Господа Бога без дополнительных молитв. Я достану чашу с вином, сказал Чангу. "То крепкое китайское вино", воскликнул священник. "Нет, оно должно быть лёгким и свежим, сделанным из винограда, собранного на наших тёплых холмах. Другим вином нельзя навечно соединить двух христиан по-настоящему. Мы должны действовать в соответствии с обстановкой и нашими возможностями" отрезал Волтер. Отец Федор, перестаньте сомневаться, лучше просмотрите службу и выберите подходящую молитву. У нас будет лишь пара минут. Священник печально покачал головой. Это просто светотатство, сказал он. Меня это очень тревожит, но у нас нет выбора, и я сделаю всё так, как вы говорите. Шёлковый склад в Онюре располагался на одной из рыночных площадей города. Здание с высокой многоярусной крышей было весьма внушительным и возвышалось над остальными домами. На двери висело золотое изображение бабочки-шелкотряда. В ставнях окон были открыты, и была видна комната, в которой находились огромные рулоны великолепного шелка, отливающего такими богатыми красками, что казалось, они через окна освещают всю площадь. Перед складом стоял паланкин с опущенными занавесками два насильщика в набедренных повязках ожидали у передних и задних ручек. Олдер вспомнил о том дне, когда они с тристрамом наблюдали в Антиохии за приготовлениями к отъезду